Глава 16 За стойкой стояла барышня. Судя по заспанным глазам и натянутой для раннего гостя улыбке, ночной портье. Девушка опять новая. Небольшой отель менял сотрудниц, как ветренный любовник. Может, у них в кладовке запас зеленых пиджачков, которых девать некуда, а выбросить жалко. Вот и набирают новых девиц. Все это Варвара обдумала, пока читала бейдж с именем Енина. То есть мгновенно. Она спросила, во сколько взяли ключ от номера. От ее люкса. Реснички портье удивленно захлопали. Девушка оглянулась на секции, где хранились электронные ключи. «Ваш ключ на месте», — сказала она и положила на стойку пластиковый прямоугольник с гербом отеля. Ну, конечно, старинным. Какой еще может быть герб у заведения, открытого лет 10 назад? «Простите, Яна», — подчёркнуто вежливо сказала Варвара. «Во сколько вы заступили на дежурство?» В глазках портье мелькнула тревога. «В девять вечера». «Что-то случилось?» «Никто не спрашивал ключи за время вашего дежурства?» «Конечно, нет. Мы выдаем только проживающим». «Спасибо». Я, пожалуй, поднимусь к себе. Рады видеть вас. Завтрак через 15 минут. Когда человека распирает любопытство, животный голод отступает. Варвара подумать не могла о еде. Есть бесплатный завтрак, когда ее Митя прикован к батарее. Кажется, его смартфон перенял привычку хозяина. Путать все, что можно. Наверняка в номере его нет. а смутная картинка, которую показывала камера, просто похожа. Покорив лестницу, Варвара поднесла ключ к электронному замку. Он мягко щелкнул. Она распахнула створку, впуская свет коридора в темную комнату, но оставаясь за порогом. «Митя!» — не слишком громко позвала. «Здесь я, Варь!» — раздалось из темноты. Ставка на зеро сыграла три раза подряд. Крошки везения — такое не под силу. Митя ничего не перепутал и оказался там, где его быть не могло. Хотя бы потому, что ключ номера оставался в ячейке. Протянув руку, Варвара нащупала выключатель. Резкий свет залил комнату. Уборку здесь не делали. Стол находился там же, где был на сеансе. Шторы задернуты. У дальнего окна помещался Митя. Вернее, он сидел под подоконником, пряча руку за шторой. Жмурился и прикрывался смартфоном. Барвара подошла к похищенному. Он выглядел целым. Ценные части тела не пропали. Даже не слишком важная голова была на месте. Следов пыток незаметно. «Ты как здесь оказался?» Митя елозил ногами. «Варю, моляю, освободи!» Сил нет терпеть. Тяжка мужская пытка. Варвара достала из сумочки кусачки, которые осмотрительно захватила из дома. Откинула полок шторы. Рука Мити около запястья и локтя была прихвачена строительными стяжками. Красного цвета. Аккуратно, чтобы не задеть живую плоть, Варвара сжала пластик кусачками. Раздался чпокающий звук, Первая стяжка распалась, отпуская локоть. Другая тоже не сопротивлялась. Освобожденный Митя вскочил, сгибаясь пополам, и понесся прочь. Хлопнула дверь в ванной. Варвара держала разорванные колечки за острые кончики. Наверное, на них могли остаться отпечатки пальцев. Не целиком какие-то фрагменты. Отдать капитану Половцу? И что она скажет? «Моего знакомого похитили, приковали к батарее. Предполагаю, что это те люди, которые убили торчек. И подставили меня». Капитан спросит, «Почему вы так уверены? Так ведь отпечатки на красных стяжках, на тех и на этих. Наверняка преступники забыли надеть перчатки». Нет, теперь этот аргумент не работает. Нынче каждый обязан ходить в маске и одноразовых перчатках. Синими перчатками никого не удивишь». И чёрными тоже. Эпоха ковида — рай для преступников. Нечего показывать половцу. Такая улика не может быть принята к делу. Варвара уложила стяжки в бумажный платок и убрала в сумку. Вдруг пригодится. Она подошла к дивану и нагнулась. Полоски красного пластика исчезли. Вероятно, две достались Мите. А другая пара... отправилась в таинственное путешествие. Из ванны показался Митя. Он умылся и пригладил мокрые волосы. «Уф, какое облегчение!» — сообщил новость дня. «Думал, не вытерплю». Физиологические подробности Варвару не интересовали. «Ты как здесь оказался?» — безжалостно повторила она. Митя тяжко вздохнул. «Варь! Ужасно хочется есть. Я из крана напился, но голод разыгрался. Пойдем куда-нибудь, я тебе все расскажу. Столько страху натерпелся, не представляешь. Следы митинного страха виднелись на футболке высохшими разводами. Варвара подумала, зачем пропадать бесплатному завтраку? Накормит пленника за счет заведения, а ее чашка чая отель не разорит. В ресторане завтракали две семьи. Стол раздачи казался бедным родственником турецкого все включено». Блюд ровно столько, чтобы гости заморили скромного червячка и отправились изучать красоты северной столицы налегке. На полупустой желудок впечатление ярче. Митя не был туристом, а потому бессовестно навалил на тарелку гору макарон, сосисок, яичницы и овощного салата. Каждая ложка — отзывалась в сердце повара болью. Варвара видела это по его печальным восточным глазам. Митя не остановился, пока тарелка не прогнулась под едой. Халява — самый сильный наркотик. Ничего не поделаешь. В крови заложен страх предков. Голодные годы в российской истории случались куда чаще сытых. Поэтому не стоит осуждать. Да, мы такие. У нас Чайковский с Гагариным но бесплатную еду держите от нас подальше. А лучше подкладывайте вовремя». Пленник номера «Люкс» ел со зверским аппетитом. Варвара невольно залюбовалась. Это было по-мужски. сердце ее мелькнуло что-то такое умильное, вроде радости матери, чьё чадо уплетает кашу. Или в самом деле выйти за него. Варвара отыгнала своевременные мысли. С едой было покончено. Митя облегченно выдохнул и отвалился на спинку стула. К явной радости повара. Второй поход Мити к столу раздачи он бы не пережил. Наелся? Заботливо спросила Варвара. Ух, хорошо. Митя погладил живот. Даже полегчало. Силы вернулись. Как с памятью? Отлично. Помню все. «Тогда срази меня своей историей, пока завтрак не закончился и нас не выгнали». «Какой историей?» — искренно спросил Митя. «А мозги-то пострадали. От переедания, скорее всего». «Как тебя похитили посреди белой ночи?» «Или вечера?» «Ах, это!» — сказал Митя, будто дело шло о полной ерунде. «Ну, с кем не бывает. Ну, похитили, ну, приковали к батарее. Такой пустяк, что говорить не о чем». «Да, об этом», — сказала Варвара строго, чтобы он немного пришел в себя. Попался в глупейшую ловушку. «Спилберг искал директора по кастингу?» Митя поморщился. «При чем тут Спилберг? От тебя пришло сообщение». Варвара постаралась не удивиться. «В самом деле, кто же еще может заманить в ловушку, как не она? Покажи моё послание». Повозив пальцем по экрану, Митя предъявил сообщение: Мите срочно нужно встретиться. Помоги мне. И код домофона, а также адрес по столярному переулку, куда выходит внутренний двор отеля. Заканчивался клича помощи подписью Твоя, Варя. Тебя ничего не удивило? Как можно спокойнее спросила она. А что должно было? Прости, как я записана у тебя в телефоне? Варенька. признался он. Было приятно, но Митину глупость не извиняла. «Тебя не удивило, что я прошу помощи и назначаю встречу не со своего номера, а с неизвестного? Тебе не пришло в голову перезвонить мне?» Митя почесал в затылке. «Елки ледяные», — сказал он, хотя на улице стоял Май. «Как-то не подумал в самом деле». «Покажи номер, с которого прислала сообщение гадалка Эстель». Повозив пальцем, Митя предъявил цепочку сообщений, которые не стёр. У него не было привычки наводить порядок в смартфоне, и сейчас это принесло пользу. Номер Эстель и тот, с которого Митю вызвала «твоя Варя», совпадали. А еще это был номер, с которого Варвару вызвали на лекцию. А Митя получил приглашение, от коего позавчера разумно отказался». студент Думайкулов был слишком активен для пропавшего. «Что было дальше?» — спросила Варвара, хотя терпеть не могла это шоу. История оказалась в стиле Мити. Он зашел со столярного переулка во двор, нашел дверь с кодовым замком, ввел нужные цифры и оказался на лестнице, после чего провалился в черную дыру, из которой вынырнул прикованным к батарее. «Тебя по голове ударили?» Митя потрогал темечко. «Наверное, череп болит». «Череп? То есть затылок?» «Подлый удар по голове сзади». Варвару никогда не били по голове так, чтобы она потеряла сознание. В основном после ударов она вступала в научную дискуссию. Не верить страдальцу было нельзя. Объяснение, как Митя оказался в номере, представлялось простым. Путь проверен на спиритическом сеансе. Не нужен электронный ключ, если знаешь код нижней двери и можешь войти по черной лестнице. Только надо точно знать, что хозяйка номера не заявится, не включать света и не поднимать шума. Ты сидишь в обнимку с батареей. Кто и что от тебя требует? том-то и дело. Ничего. Митя выглядел обиженным, как будто ему испортили сюрприз. Допустим. Как выглядели похитители? Темнотень не разглядел. Все в черном. Маски на лицах, очки, перчатки и прочее, все черное. Мужчины или женщины? Кажется, двое мужчин и женщина. В черном платье старинного покроя и с капюшоном. Похоже, на торчик. Митя вздрогнул. Ты что такое говоришь? Она же умерла. Я в интернете видел новости. Мертвые легче напугать. ответила Варвара, посматривая на жениха. «Например, хватает себя за волосы и голову снимает». «Было такое?» Митя отчаянно замотал своей собственной головой, так что имел шанс встряхнуть мозги. Еще не хватало. Я и так испугался до ужаса». «Что страшного? Подумаешь, трое в черном, а ты прикован к батарее. Бывает и хуже. В тебя шокером тыкали?» «Нет». «Ножами?» «Нет, конечно». Вгоняли иголки под ногти. Фу, гадость! Раскалённый кочергой. Не тыкали в меня ничем, возмутился Митя. Просто нагнулись и рассматривали. Молча. Было достаточно. Я так испугался, что... что Ну, в общем, ты понимаешь. Варвара понимала. При меньшем волнении с Митей пот катит градом. А тут целый потоп. Разводы на футболке отчётливые. Не зря отпивался в ванной. Организм молодой, но обезвоженный. Постояли, посмотрели, и все? Все, твердо ответил Митя. «Ни вопросов, ни угроз, ничего. Только лоб дали вытереть». «Тебе в лоб дали?» — спросила Варвара с надеждой. Женщина протянула чистый платок. Я сказал «спасибо», вытер лицо — Хотел платок оставить, но мужчина его забрал. На этом все. Они тихо исчезли из комнаты. Я решил, ушли в другую. Посидел в темноте, подождал. Думал вернуться. Долго ждал, очень долго. Понял, что остался один. Стал звать на помощь. Никто не пришел. Начал звонить тебе, ты телефон не брала. Терпел всю ночь. Сытый страдалец был горд, что справился с испытанием. Варвара знала, что под в криминалистике исследуют наравне со слюной, кровью и прочими выделениями человеческого организма. Но кому и зачем понадобился митинг пот Слишком странная причина для похищения. Спасенный взглянул на пластиковые часы, которые носил на левой руке. «Варь, мне пора на студию. Спасибо тебе за помощь. В следующий раз буду обращать внимание, от кого приходят сообщения». «Ожидаешь следующий раз?» — спросила она. «Ну это я так, к слову. Спасибо, что выручила». «Всего лишь спасибо за спасение?» Митя явно не знал, что сказать. «Большое спасибо. Очень большое. Просто огромное». «Нет, Митя, так дело не пойдет. «Услуга за услугу», — деловито сказала Варвара. «Ну, конечно, все что угодно. Так что нужно?» Познакомлю тебя с молодым человеком. Возьмешь его под опеку. Будет твоим подмастерьем. В каком смысле? Сделаешь младшим ассистентом на сериале. Сможешь? Мите очень не хотелось брать на себя обузу. Но долг платежом красен, как известно. Он согласился. Варвара обещала привести подмастерье на студию сегодня. Митя помахал и к большому облегчению повара исчез из зала. прихватив на дорогу банан. Чай остыл окончательно. Варвара сделала глоток и отставила чашку. Пить бурду в отеле — удел туристов. Ей мучиться не обязательно. Мите вполне достаточно».